Слова тридцать Кира В отличие от Гояра, я какой-то особенной радости от возвращения на Эндоро не испытывала. Тарна и Абултуса там давно не было, а они были единственными светлыми воспоминаниями о моем пребывании на корабле и мне, по большому счету, было неважно, где жить. Я даже опасалась, что, будучи рожденной ползать, не слишком удобно буду ощущать себя в масштабном неймарском секторе. В том числе и по этой причине я попросила Гояра согласиться на присутствие его мамы. Будет хоть с кем поговорить, помимо моего неймарца. Прогнозист по последней переброске уже новый». И кто знает, сложатся ли у нас взаимоотношения, располагающие к общению. Поэтому после ухода Гояра, несколько встревоженная его очевидным нежеланием обсуждать вопрос первородства, отправилась в душ, где, погрузившись в атмосферу воспоминаний о вчерашнем, еще больше разволновалась. Ух, сегодняшняя ночь будет уже на его корабле, в его апартаментах, на его территории. Надо, наверное, морально готовиться к тому, что уже не отпустят укладываться спать в одиночестве, как сегодня утром. Страшно, волнительно и так. Не уверена как-то. С моим опытом в вопросе близости откровенно боязно. Остается только на естественный ход событий положиться. Опять же, сегодня утром все как-то само получилось. И так волнующе причем, что до сих пор от одной мысли о вчерашнем купании тело дрожало в мучительном предвкушении уже испытанного и от того желанного томления. Спешно завершив все утренние гигиенические процедуры, укутавшись полотенце, отправилась изучать присланную одежду. Что порадовало, все было новое, в одноразовых экологичных упаковках с какими-то странными маркировками вместо привычных этикеток покопалась в с комплектами одежды, выискала самый относительно простой и уверенно его распаковала. Как и большинство белья на территории конфедерации, оно было унеразмерным. С облегчением натянув комплект однотонного голубого цвета с неярким незнакомым орнаментом, принялась выискивать хоть какие-то брюки. Спустя четверть часа активного копания в груди одежды помянула маму ней Неймарца нелесным эпитетом, осознав, что женщина была явной сторонницей юбок и платьев всех фасонов. «Я же первый и последний раз за долгие годы платье надевала в тот памятный день, когда завтракала с Крейваном, решив наконец-то измениться и начать управлять своей судьбой. Если подумать о том, до чего я в итоге докатилась, делалось страшно». Однако проблемы с одеждой это не решало. Мне и так было основательно не по себе от мысли о реакции экипажа Эндоры, а перспектива явиться там в неудобном платье откровенно раздражала. Чтобы Гояр не говорил насчет безразличия к окружающему мнению, это не он был всеми гоним и презираем, и это не ему предстояло сейчас показаться в ином виде, оказавшись в другом статусе. Вряд ли вчерашние злопыхатели и обидчики так просто возьмут и забудут прошлое. Может быть, сказать ничего и не посмеют из-за страха перед ней неймарцем, но подумают уж точно. А такое всегда чувствуется. Поэтому я, в отчаянии пнув громадный бокс, набитый бесполезными тряпками, решила, что остается только надеть безликий комплект армейской формы, когда, на свое счастье, Заметила среди устроенного мною одежного беспорядка упаковку с обычными слаксами. С огромным облегчением выхватив их и уже значительно быстрее разыскав примеченную ранее тунику, выдернула из отдельного отсека всеразмерные нейтрального цвета балетки и, наконец-то, оделась. «С ума сойти! Такая куча одежды, а надеть нечего!» Убив на сборы неоправданно много времени, почувствовала, что аппетит проснулся, причем самым основательным образом. Но в отсутствие Гояра хотелось еще раз попытаться связаться с Ревуном или Громилой. Неймарец же обещал не ограничивать дистанционное общение. Поэтому, подхватив давно ожидавший меня бокс завтраком, устремилась в рабочую зону блока, благосистема уже была активирована. Устроившись в кресле, Распаковала герметичный бокс с едой и с удовольствием втянула дразнящий аромат завтрака, одновременно по памяти вбивая позывные ревуна. На запрос ответили сразу, и, успев проглотить только первую ложку еды, я увидела улыбающееся лицо Айкара. От одного вида этой улыбки сразу стало спокойнее. «Рыжуха, спасибо!» – неймарцы сегодня ответили – «Все получилось во многом так, как мы и надеялись. Через два года мы сможем покинуть конфедерацию, а пока нам разрешили остаться тут, и уже сегодня мы отправили ней Неймарцам перечень необходимого». «Надеюсь, что вы об этом не пожалеете. Ты уверен, что реально сможете справиться там?» «С одной стороны, сейчас все мы испытали облегчение, получив отсрочку, но что будет дальше?» «Уверен, у нас и выбора не будет. Не может быть, чтобы во Вселенной не найдется для нас место. А уж как до него добраться, это наша забота». Айкар подмигнул мне. «Как громила!» «Отцом стал. Жена его от волнения в ожидании ответа Конфедерации немного раньше разродилась. Но все обошлось, а вместе с ответом неймарцы свой Медитекс нам отправили. Очень своевременно, кстати». Потрясённо уставившись на бывшего саквадровца, боялась представить, что было бы, такой их армейская армада. Словно поняв мои мысли, Ревун серьёзно кивнул. «Хорошо то, что хорошо кончается. У нас, понятно, до конца далеко, но уже всё неплохо обернулось. не Неймарца своего от нас поблагодари. Понимаю, что не ради нас старался, но всё же...» Рассеянно кивнув, сообщила. Мы улетаем сегодня с Криллада, но на связи я останусь. Вроде бы даже предусмотрено кое-какое мое участие, поэтому обращайтесь, когда понадобится. Если смогу, помогу обязательно. И Громилу от меня поздравь». Ободряющий, улыбнувшись другу, разъединила дистанционный контакт связи. Закончив завтрак-обед, сдобренный хорошими новостями с базы измененных, ощутимо приободрилась раздумывая над тем не пора ли сейчас оставить сообщение шейнагану с просьбой сообщить об их соболтусом местонахождении раскачивалась в кресле когда прозвучал сигнал от входной двери в блок извещающий о появлении кого-то наверняка гаяр предположение тут же подтвердилось раздавшимся голосом мужа оля ты готова эндора прибывает к базе можно уже отправляться в стыковочные отсек крылоа Вслед за голосом появился и сам его обладатель. Гояр был собран, привычно бесстрастен и холодно профессионален «Может быть, с утра это все мне приснилось?» Медленно поднявшись из кресла, шагнула ему навстречу. «Я готова!» «Сказать проще, чем на все настроиться, но...» «Я была реально готова к этому шагу одновременно в прошлое и будущее!» Позади оставался наведенный мной относительный порядок и, главное, мир. Подойдя к сосредоточенному Гайяру, взяла его за руку и серьезно спросила. «Мама твоя где? За ней зайдем?» Неймарец как-то немного оттаял, проследил взглядом за моей ладошкой и, неожиданно усмехнувшись, сообщил. «Мама наверняка еще раньше нас там окажется. Я про квадр твой выяснил. Их доукомплектовали... И у них новый нападающий. Останутся здесь на ближайшие два года контролировать базу измененных. Ну, значит, главное, чтобы не произошло какой-нибудь провокации, – успокоилась я. А там через два года большинству немного до рестарта останется. Потом, еще подумав, свободной рукой, немного смущенно притянув Гояра к себе, поцеловала в скулу и прошептала глухо, не отрывая губ от его щеки. Теперь и вон благодарность передавал. От них всех, а это... От меня тоже. Большое спасибо. И за то, что Медитекс им отправил. Как раз пригодилось. У них одна не выдержала нервного ожидания. Кстати, папой стал Громила. Этого я и опасался. Не позволяй мне отстраниться, прошептал Гояр. Когда ты так нежна со мной, чувствую, что готов на все. Ох! Шептала я в ответ шутливо, чувствуя, как его губы медленно-медленно приближаются к моим, скользя по подбородку. Этим надо воспользоваться. когда доберусь до блока прогнозистов Эндоры, запущу прогноз на предмет выявления наиболее нуждающихся в помощи и поддержке категорий граждан Конфедерации. Вслед за ехидным хмыканем донесся тихий насмешливый ответ. «Желаешь сделать из меня мессию?» конфедеративного значения, имея в виду, это тебе дорого обойдется. Пожалуй, завтра же загружу тебя делами в пожизненном масштабе, чтобы некогда было ничего выявлять». Дальше разговор как-то сам сошел на нет, потому что наши губы все же встретились. От увлекшего нас обоих процесса оторвал резкий звук вызова, заставивший меня уже как-то привычно вздрогнуть. мамам Проскрижетал Гайяр, бросив взгляд на светящуюся панель системы. Не могу поверить, что согласился на ее присутствие на борту Эндоры. Но уже через мгновение, активировав связь и продолжая прижимать меня к себе, с самым радушным видом, жизнерадостным тоном спросил. Мама, чем могу помочь? Я, максимально откинув голову назад, подняла взгляд на его лицо, наблюдая это диво. Добродушного капитана. Вот так метаморфоза. Дорогой мой, я к Оле. Внезапно сообразила, что не отправила девочке ни одного клочка ткани, чтобы было чем ночью прикрыться. Ни одной сорочки и даже пижамки. Еще замерзнет. Эти земляне такие хрупкие. Я сегодня про их вирусные заболевания читала. Кошмар! А у меня такая потрясающая пижама есть. Между прочим, вся в земных овечках. Вот, думаю, не поздно еще дослать. Сообщение Ланаиры резко выдернуло меня из мира мирогрез и фантазий. Пижамка с овечками, конечно, сокрушительный для любого воображения факт, но в свете настроения одного не стоит указывать пальцем конкретного мужчины. В общем, зря она этот вопрос подняла. Чувствуя, как от смущения волной жара обдает шею и щеки, Попыталась предпринять попытку стратегического бегства, но была категорично притиснута к твердому торсу и остановлена излишне внимательным взглядом, который, обижав мои пылающие щеки, спустился вниз вдоль шеи и как-то слишком глубоко провалился в выресту Ники. «Мамочки! Какие там сорочки! Да лучше бы она мне изоляционный защитный скафандр класса «Экстра» прислала!» По всем признакам, выдержка Неймарца уже совсем покидала. Это чувствовалось. Я бы сказала, очень чувствовалось. Стало откровенно страшновато. А что делать-то с этим напористым... Собственным мужем? Жуть. И страшно, и интересно. «Досылать не надо», — произнес Гояр, не отрывая от меня голодного взгляда. «А за овечками сами зайдем». «Ой, надеюсь, не получится так, что на корабль я вернусь не только в измененном внешнем виде, но еще и переброшенный через плечо бегущего, а местами и летящего в собственную спальню капитана. Не слишком ли круто для неискушенной меня и неподготовленного морального экипажа? Невероятным усилием, отыскав собственную отвагу, пробормотала, стараясь не шевелиться, дабы не спровоцировать его на немедленные действия». «Тебя там, наверное, ждут, встречают на корабле. И ты же хотел сначала представить меня, и командор провожать будет?» В алых, обижавших меня голодным взглядом глазах полыхнуло что-то совсем дикое. Раздался глубокий вздох, но меня медленно отпустили и, подхватив за руку, повели к выходу из блока. Чувствую, какие бы механизмы самоконтроля капитан не использовал за прошедший месяц, Эффект от них почти испарился. На Эндуре Гайара действительно ждали. Как только мы в сопровождении величественной Ланаиры вышли из стыковочного рукава, оказавшись внутри корабля, сразу стали объектом пристального внимания порядка двадцати ожидающих. Все быстро построились в определенном порядке. Вперед шагнул Эльдар, и четко отрапортовал Гаяру о выполнении в его отсутствии всех поставленных перед экипажем и ведомством задач. Затем спросил, планирует ли капитан сейчас заслушать отчеты командиров отделов и пилотов корабля. Сейчас о живой природе капитана напоминало только тепло, сжимавшее мою руку ладони, а в остальном за четверть часа, за которые мы достигли стыковочного отсека, Неймарит снова превратился в безэмоциональную льтину. Интересно, а раздвоение личности именно так выглядит? Впрочем, времени на глупые мысли не было, ибо я каждой клеточкой кожи чувствовала почти незаметные, но недоуменно изучающие взгляды всех двадцати присутствующих. Всячески стараясь подражать лицом сфинксу, а взглядом блуждать где-то там, за горизонтом, Я все же умудрилась напороться на пронзительный взор завершившего короткий доклад первого помощника. Знакомый неймарец, поймав мой взгляд, неожиданно вздрогнул, а густо-красные глаза широко распахнулись. Неужели запомнил и опознал мои серые очи? Поспешно переместив взгляд за его плечо, я продолжала чувствовать пристальное внимание неймарца. «Эльдар!» ледяной тон капитана сразу переключил внимание помощника на главную персону всем разойтись по рабочим местам объявить общий сбор всех членов экипажа через полчаса выполняйте спустя пару тройку минут мы с ней марской составляющей моего нынешнего семейства остались втроем сразу немного полегчало Хотя ощущение липкого налета от избыточного числа посторонних взглядов присутствовало. Но то ли еще будет? Оля, мой неймарец повернулся ко мне лицом. «Ты предпочитаешь сейчас наведаться в свою бывшую каюту? Или отложишь на потом?» Все еще пребывая под впечатлением от предыдущего эпизода и опасаясь, что отправься я сейчас с ним в его апартаменты, общий сбор накроется – И в свою бывшую каюту я неизвестно, когда попаду. Сразу отозвалась. Сейчас. По губам Гайяра на секунду скользнула понимающая улыбка. Хорошо. Только не задерживайся надолго. Все, что соберешь, отправь системой пересылки корабля и сразу отправляйся к нам. Я устрою маму, назначу дежурную смену, потом проинформирую экипаж о появлении семьи и... приду. На последнем слове ровный голос дрогнул, заставив меня снова смутиться. Быстро кивнув, не дожидаясь, пока Ланаира и Гаяр отправятся к лифтам, прошла к собственной бывшей каюте, которая располагалась на том же этаже корабля, что и стыковочный отсек. Проходя мимо входа в столовую, отметила недоумение небольшой группы экипажа, покидавшей помещение, видимо, после сообщения Эльдара о сборе. Недоумение переросло в нездоровый интерес, когда я, уверенно подойдя к сканеру входной двери каюты, активировала отпирающий механизм. Быстро проскользнув внутрь, с неожиданным чувством ностальгии упала на кровать. Моя нора, мое верное убежище, укрывавшее от неприязни и пренебрежения окружающих. Эх, теперь тут не отсидишься. Не думала, что окажусь в ней снова». И Аболтус. Как же его сейчас не хватало? Особенно на Эндори.